16. -е. Вызов, как это часто бывало, прозвучал на заре. Ева потянулась к сотовому телефону, не открывая глаз. Даллас, слушает. К сведению лейтенанта Ева Даллас. Мёртвый мужчина, подозрение на убийство, за домом 19 по 108-й стрит. Прибыть немедленно. У Евы свело живот от дурного предчувствия. Она не дежурила сегодня и по тому не должна была получать ночных вызовов. Причина смерти. По бою пострадавший не опознан ввиду повреждения лица. Вызов принят. Проклятие. Она спустила ноги с кровати и с удивлением увидела, что Рорк уже начал одеваться. Ты куда? Отвезу тебя на место преступления. Ты гражданское лицо, тебе там нечего делать. Рорк бросил на нее насмешливый взгляд. Ваша машина в ремонте, лейтенант. Разве вы забыли? Он не обращал внимания на её рассерженное бормотание, сопровождавшее натягивание джинсов. "Я просто высажу тебя и поеду дальше, на работу. Как хочешь", бросила она, застёгивая портopheю. Район не заслуживал доброго слова: грязные надписи на стенах, битое стекло под ногами, знаки, свидетельствующие о том, что дома предназначены к сносу. Тем не менее, здесь продолжали жить. Тесниться в обшарпанных комнатушках, скрываться от патрулей, находить отраду в дуре, приносящей максимальный кайф. Стоя перед полицейским ограждением и ежуся от утреннего ветерка, Рорг думал о том, что такие кварталы существуют по всему свету. Он сам вырос в таком же, пусть и находящемся в трех тысячах миль отсюда по ту сторону Атлантики. Он хорошо понимал здесьшнюю жизнь, жалкие уловки отчаявшихся. понимал жестокость и результат, который был в данный момент у Евы перед глазами. Наблюдая за ней из толпы бездомных, сонных уличных шлюх, просто любопытных, он поймал себя на мысли, что так же хорошо понимает и её. Движения Евы были стремительны, лицо бесстрастно, однако глаза, устремлённые на станки совсем недавно бывшие живым человеком, источали жалость. Какая всё-таки живучая, сильная, гибкая женщина. Залежит любое количество ран и будет жить дальше. Рорк, как никогда ясно осознал, что от него она ждёт не исцеления, а только понимания. Что она не совсем привычная для тебя обстановка, Рорк. Рорк покосился на Фини. Я видал кое-что похожее. Да и мы кое-чего повидали. Фини со вздохом достала из кармана булочку в обёртке. Хочешь перекусить? Потерплю. Ешь, не стесняйся. Фени быстро проглотил свой завтрак. Пойду взгляну, чем там занимается наша девочка. Он прошёл сквозь ограждение, постучав пальцем по приколу тому к груди полицейскому значку, чтобы успокоить нервных полицейских в форме. Хорошо, что ещё не понаехали репортёры. Убийство в таких трущобах само по себе не вызовет интереса, заметила Ева. Её руки, покрытые специальным составом, были в крови. Вот когда станет известно, как оно совершено, тогда жди столпотворения. Всё сняли, спросила она у видеооператоров и, получив утвердительный ответ, опустилась на колени. Давай-ка его перевернём Фине. Убитый то ли упал ничком, то ли был брошен в такой позе. В затылке красовалась дыра размером с кулак, из которой натекло много крови вперемешку с мозгами. Опознание ещё не произведено, доложила Ева. Я послала Пибоди в дом. Она ходит по квартирам и ищет кого-нибудь, кто его знает или что-то видел. Фини оглядел фасад дома с заднего двора. Грязные оконные стёкла были густо забраны решётками. В бетонный дворик, где толпилась полиция, украшали мусорные баки, мешок с отбросами и груда ржавого железа. Ну и местечко, пробурчал Фини. Я сняла отпечатки пальцев, их сейчас проверяют. Орудие убийства уже в мешке. Это железная труба от мусорного бака. Ева прищурилась. Странно. Убив Бумера и Хету Мопет, он не оставил на месте преступления орудие убийства. У Леонардо оно лежало рядом с убитой, но там причина понятна. А сейчас он с нами, по-моему, просто играет. Оставил трубу так, что нашёл бы и слепой. Попросто подбросил. Ну что скажешь о клиенте? Убитый был разодет как попугай: сжатые шорты до колен с яркими полосами, желтая майка дорогие, расшитые сандалии. В него водили с деньжатом, чтобы транжирить их на безвкусное трепье. Финни опять перевел взгляд на дом. Если он здесь жил, то явно не вкладывал средства в недвижимость. Торговец наркотиками, определила Ева, среднего уровня. жил там, где работал. Она встала, вытерла крость от джинсы и посмотрела на подошедшего к ней полицейского в форме. Пострадавший опознан лейтенант Ламонт Ро по кличке Таракан. Богатый список судимостей, в основном за наркотики. Владение и изготовление с целью сбыта, несколько нападений. Кто-нибудь его использовал? Был ли он чем-нибудь осведомителем? Эти данные отсутствуют. Ева перевела взгляд на Финни, который кивнул, показывая, что безмолвная просьба принята. Всё, что можно узнать, он узнает. Ладно, давай засунем его в мешок. Пусть им займётся патологоанатом, а здесь поработают чистильщики. Ты меня подвезёшь Финни? Можно? Ева ещё раз огляделась и остановила взгляд на Арорке. Я сейчас. Она подошла к ограждению. Ты же, кажется, собирался на работу. Сейчас поеду. Ты закончила здесь? Почти. Меня подвезет Финя. Думаю, что тут поработал тот же убийца. Она хотела было привычно ответить, что на данном этапе следствия не располагает, но только пожала плечами. Не пройдет и часа, как сюда нагрянут дотошный репортера. Слишком мало осталось от лица, так что догадка напрашивается само собой. Мне еще надо. Ее отвлек крик, вернее протяжный визг, способный разбудить мертвого. Из дома выбежала Толстуха в развивающемся красном пиджаке, отшвырнув обоих полицейских в форме как беспомощных щенков, она кинулась к останкам таракана. Только этого не хватало. Ева метнулась ей на перерез. В каком-то ярде от тела она совершила прыжок, сбила Толстуху с ног и покатилась вместе с ней по пыльному асфальту двора. Это мой дружок! Женщина билась как двухсот пудовая рыбина, дубася Еву здоровенными кулаками. Мой дружок. В интересах порядка неприкосновенности места преступления и самозащиты Ева заехала ей метким ударом в челюсть. Лейтенант ВЦЛ, лейтенант. Полицейские нагнулись, чтобы помочь ей выбраться из-под отключившейся толстухи. С неба она свалилась, что ли? Простите. Простить? Ева испепелила их взглядом. Ну и отсталопа. Ещё 2 секунды, и она из паха била бы нам место преступления. Когда вас отрывают от выписывания штрафов за неправильную парковку и поручают серьёзное задание, не смейте считать ворон. Посмотрим, сумеете ли вы хотя бы вызвать скорую помощь. Пусть осмотрит эту идиотку, что-нибудь на неё накинут и увезут. Справитесь. Не дождавшись ответа, она захрамала прочь. Её джинсы были порваны, руки ободраны до крови, но глаза сверкали. "Чего тут скалится?" набросилась она на Рорка. Обожаю наблюдать тебя в деле, лейтенант. Он вдруг сильно сжал её лицо ладонями и так залихвацки поцеловал в губы, что у неё ослабели ноги. Далой сдержанность. Кстати, санитарам не грех взглянуть и на тебя. Не сердитесь, Далас, бормотала Пиба, де пока они ехали к центральному участку. Я, конечно, не должна была её выпускать. Брости Пибаде Ведь вы в тот момент находились в другом подъезде. Надо было догадаться, что он с кем-то здесь жил, и в первую очередь безвредить её. Да, всем нам не помешала бы сверхъестественная прозорливость. Отставить угрожение совести. Она не успела нанести никакого ущерба, разве что оставила нам не пару новых зазубрин. Как дела у Каста? Очень даже неплохо. Вот как? Мы, признаться, провели вместе эту ночь. Намечался просто ужин, но слово за слово и. Клянусь, я не спала так крепко с раннего детства. Вот уж не знала, что хороший секс так расслабляет. Спросили бы у меня, Пибди усмехнулась. Думаю, его уже вызвали. Скорее всего, он знает убитого и сможет нам помочь. Не успела Ева вернуться в участок, её пригласил к себе майор Ветне. Его не стали мариновать в приёмной, а сразу пригласили в кабинет. Видний не глядя на неё указал на кресло. Насколько я понимаю, лейтенант, скоро у меня будет ваш письменный рапорт. Пока же я хотел бы услышать устный отчёт о последнем убийстве. Слушаюсь, сэр. Она назвала адрес, описала место убийства, сообщила имя убитого и его приметы, а характеризовала орудие убийства и раны. Первоначальный обход соседей, произведённый сержантом Пибо, не дал результатов. Но мы совершим повторный обход. Кое-что удалось узнать от сожительницы потерпевшего. Видний наконец поднял голову, и его брови поползли вверх. На Еве по-прежнему была рубашка в пятнах крови и рваные джинсы. Мне доложили, что с вами произошла неприятность. Мелочь. Я уже решила ограничиться устным выговором нерадивым полицейским и не навлекать на них служебных санкций. Она бывшая уличная проститутка, употребляет наркотики. Под нажав мы узнали, чем пострадавший занимался прошлым вечером и ночью. Согласно ее показаниям, они находились вместе в квартире до часа ночи, выпили вина, накачались какой-то дрянью. Потом он сказал, что должен идти по делам. Она приняла снотворное и отключилась. В предварительном рапорте патологоанатому указано время смерти примерно два часа ночи. Это совпадает с её показаниями. Улики свидетельствуют, что пострадавшего не перемещали с места преступления. Есть убедительные основания предполагать, что убийство совершено тем же человеком, который убил Мопед, Бумера и Пандору. Ева перевела дух и закончила тем же официальным тоном. Алиби Мэвис Фрестоун в указанное время подтверждается следователем и другими лицами. Витни молча разглядывал Еву. Через некоторое время он произнёс: Не, следовательно, прокурор не усматривает ни малейшей связи между последним преступлением и мисс Фрестоун. Кроме того, я располагаю предварительным отчётом доктора Мира о тестировании мисс Фрестоун. Тестирование? Я воскочила, сразу забыв про формальности. То есть как? Оно же было назначено только на понедельник. Мы пересмотрели планы, спокойно заявил Уитни. Процедура завершилась к часу дня. Почему мне ничего не сообщили? Я была в ярости. Слишком неприятными были ее собственные воспоминания о психологическом тестировании. Я хотела непременно при этом присутствовать. Окружной прокурор решил, что в интересах всех сторон не следует приглашать вас на тестирование. Вит не поднял руку, не дав ей ответить. Прежде чем вы вспылить и проявить непочтительность к старшему позванию, позвольте мне вас уведомить. В своём отчёте доктор Мира докладывает, что мисс Фрестоун успешно прошла тестирование. Детектор лжи подтвердил правдивость её показаний. Доктор Мира считает, что испытуемая не могла проявить жестокость, с которой была убита Пандора, и рекомендует снять с мисс Фрестоун обвинение. Снять Повторила Ева и медленно опустилась в кресло. "Когда?" Витний пожал плечами. "Прокуратура учтёт рекомендации доктора Мира. Неофициально могу сообщить, что если не поступит новая информация, противоречащая данным тестирования, обвинение будет снято в понедельник". Он не мог не оценить её самообладание. Ева держала себя в руках, никак не выказывая отношения к услышанному. Конечно, против мисс Фристоун существуют убедительные улики, но они перевешиваются рапортом доктора Мира и обстоятельствами, выявленными при расследовании остальных преступлений, связанных с этим. Благодарю вас. Не стоит. Её оправдал не я, а вот вы сделали для этого всё возможное. Теперь поймайте преступника, и побыстрее. Я так и планирую. Услышав писк сотового телефона, Ева дождалась кивка Уитни и только тогда ответила: "Да, Лос слушает". Получил ваш экстренный запрос. Услышала она ворчливый голос Дикки. Можно подумать, мне больше нечем заняться. Все этого не о потом. Сначала результаты. Твой последний труп перед смертью. Хорошенько накачался без смерти. Перед самой смертью. Вряд ли он успел получить удовольствие. Передай все на мой компьютер. сказала Ева и поспешила выключить связь, пока он опять не начал жаловаться. Уставая, она улыбнулась. Надеюсь, сегодня вечером мне удастся выяснить ещё кое-что. Хаос, паника, нервное напряжение, такие же неотъемлемые элементы показа мод, как худые, как спички манекены-нещицы и роскошные наряды. Наблюдая распределение ролей между участниками, трудно было удержаться от улыбки. надутая модель, которая всё не так, ассистент с застывшим выражением обиды на лице, парикмахер, набрасывающийся на манекенщицу с расчёской, как ретивый солдат с примкнутым штыком, и наконец модельер, безутешный виновник всей этой суеты, заламывающий огромные руки. Опаздываем, опаздываем. Если через 2 минуты здесь не будет Лайзы, то музыка в порядке, но всё равно мы опаздываем. приедет, приедет, да успокойся ты, Леонардо. Ева не сразу узнала парикмахера-стилиста. Волосы Трины на этот раз были превращены в чёрные колючки, однако её выдавал голос. Не обращая внимания на суетливых ассистентов, Ева наблюдала, как Трина втирает вещество, больше всего напоминающее мужскую сперму, кому-то в волосы, чтобы потом одним прикосновением превратить их в гладкий конус. Что ты тут стоишь, как бревно? Человечек с овиными глазами накинулся на Еву с явным намерением ее покусать. Немедленно раздевайся. Ты что не знаешь, что Хьюга уже на подходе? Кто такой Хьюга? Человечек издал губами неприличный звук и схватил Еву за рукав. Захотел остаться без руки? Она вы свободилась и гневно уставилась на него. Раздевайся, раздевайся. Видишь, времени в обрез. Ева поняла, что угрожать бессмысленно. Пришлось показать ему значок. Руки прочь, не то посажу за нападение на сотрудника полиции. Человечек отскочил как ошпаренный. Полиции нам только не хватало. Наша лицензия в порядке, мы платим все налоги. Леонида тут припёрлась фараонша. Не собираюсь выяснять отношения с полицией. Далас. Мы выскинулась к Еве на шею, выронив рулон разноцветной ткани. Уйди, не мешайся. Почему ты не среди публики? Господи, что это на тебе? Не успела переодеться. Ева Росеина оглядела свой прискорбный туалет. Ты-то как? Я не знала о переносе тестирования, иначе обязательно пришла бы. Всё уже позади. Доктор Мира Лапочка. Но я всё равно рада, что это закончилось. Не хочу об этом разговаривать. Она поспешно огляделась. Во всяком случае, сейчас. Как знаешь, где мне найти Джерри Фиджеральд? Ты с ума сошла? Показ уже начался. Тут все рассчитано по секундам. Мэвис Ловка отскочила, чтобы не стоять на пути у двух длинноногих моделей. Пойми, Даллас, ей надо сосредоточиться. Все происходит в ускоренном темпе. Она прислушалась к музыкальному сопровождению. Ее следующий выход через четыре минуты. Я ее не задержу. Где она? Даллас Леонардо. Где она, Мэвис? Вон там. Мэви собречённо махнула рукой и сунула какой-то лоскот пробегавшему мимо ассистенту в гардеробный для примы. Ева протолкалась сквозь мельтешащую толпу и добралась до двери, на которой красовалась табличка "Джерри Фиджеральд". Она вошла без стука и застала манекенщицу в процессе одевания золотого парчового платья до полу. "Какое узкое! Я же не смогу в нём дышать. В нём даже скелет не смог бы сделать вдох". Не надо было объедаться поштетом, милочка, бесстрастно сказала ассистентка. Ну-ка, выдохните. Захватывающее зрелище, воскликнула Ева с порога. Вы похожи на волшебную палочку. Фасон ретро начала века. Мне это в этом просто нельзя сделать и шагу. Ева подошла ближе и прищурилась, глядя Джерри в лицо. Она двумя отменно потрудился гримёр. Где ваши синяки? Про себя она подумала, что надо будет справиться утрины. Видела ли та синяки. Я слыхала, что Джастин оставил на вас пару отметин. Негодяй, ударить меня по лицу перед таким ответственным шоу. Из-за чего вышла ссора, Джерри? Он решил, что может путаться со всякими танцовщицами. Дудки, только не при мне. Меня интересует время, когда он начал с ними путаться. Вы знаете, лейтенант, я сейчас тороплюсь, и мне бы не хотелось расстраиваться перед выходом на подиум. Это может всё испортить. Не счастье уже в прошлом, и я не желаю о нём думать, а тем более говорить. Несмотря на жалобы, что в платье от Леонардо она не может даже вздохнуть, Джерри проворно шмыгнула в дверь. Ева осталась в гардеробной, прислушиваясь к аплодисментам, ознаменовавшим появление Джерри на подиуме. Ровно через 6 минут Джерри вернулась и начала поспешно стаскивать узкое золотое платье. Откуда вы узнали, что Джастин спутался с танцовщицей? Три на волоса, а вы цепкая. Какая разница, откуда я узнала? Прянюхала, вот и всё. Я стала его обвинять, он, разумеется, всё отрицал. Но я видела, что он лжёт. Джерри развела руки, и ассистентка натянула на неё нечто белое, шёлковое с радужной оторочкой. Тем временем Трина с помощью фена превращала её причёску в сложное месиво завитков. Насколько я знаю, после ссоры с вами он улетел на Мауи, но вчера вечером вернулся в Нью-Йорк. Мне наплевать, где он. Его пожало плечами. Знаете, Джерри, творятся странные вещи. Когда-то вас было не оторвать от Джастина клещами. Вы пришли с ним к Пандоре, оттуда отправились к нему и остались у него до утра. Мне доложили, что он сопровождал вас на все примерки и репетиции. Откуда ему было взять время на танцовщиц? Некоторые мужчины очень шустрые. Джерри вытянула руку, и ассистентка нанезала на неё полдюжины звенящих браслетов. Итак, произошла публичная ссора в присутствии массы свидетелей и пресса. Что ж, если не вникать в суть, это придаёт прочности вашему обоюдному алиби. Только я не из тех полицейских, кто не вникает в суть. Джерри повернулась к зеркалу и спросила, глядя из него на Еву: "Что вы хотите, Даллас? Мне некогда. Я здесь на работе". "Я тоже. Позвольте, Джерри, я вам изложу, как мне всё представляется. У вас и вашего дружка были спондор и деловые отношения. Но она жадничала и постоянно надувала вас обоих. И тут подворачивается удобный случай. Приходит Мэйвис, вспыхивает драка. У вас умной женщины появляется идея. Джерри взяла бокал и залпом выпила пузырящееся синее содержимое. У вас уже, кажется, есть двое подозреваемых, Далас. Кто же из нас жадничает? Ева не обратила на её реплику ни малейшего внимания. А может быть, вы обсудили это втроём, вы, Джастин и Редфорд. Вы с Джастином уходите, чтобы заручиться алиби. Редфорд остаётся. Возможно, он недостаточно умён, но скорее тут был тонкий расчёт. Редфорд отвозит Пандору к Леонардо, где вы с Джастином уже их поджидаете. Когда случился кризис, кто из вас схватил палку? Не смешите меня, мы с Джастином поехали к нему. Система охраны не даст соврать. Если вы хотите в чём-то меня обвинить, несите ордер. А пока убирайтесь. Интересно, хватило ли вам с Джастином ума не контактировать после ссоры? По-моему, он отстаёт от вас по части самообладания. Более того, готов утверждать, что так оно и есть. К утру у нас будут записи переговоров. Ну и что, если он мне звонил? Подумаешь? Джерри вскочил, его пору ставилась на Еву. Это всё равно ничего не доказывает. У вас на меня ничего нет. У меня есть новый труп. Ева выдержала паузу. Вряд ли вы с Джастином приготовили обоюдное алиби на прошлую ночь. Сука, Джерри швырнула в Еву пустой бокал, но к счастью промахнулась. Все равно ты ничего на меня не повесишь. У тебя ничего нет. Шум и суматоха за кулисами многократно усилились. Ассистентка завизжала. Джерри выскочила за дверь, Мэвис закатила глаза. Даллас, как ты могла? У Леонарда для нее еще десять перемен туалетов. Ничего, она не подведёт. Слишком любит быть в центре внимания, чтобы заอртачиться. Пойду, найду Рорка. Он сидит в первом ряду, устало сказала Мэвис. Но надеюсь, ты не вздумаешь появиться там в таком виде. Надень вот это. Очень скромная модель к тому же уже демонстрировалась. Без аксессуаров и шали её никто не узнает. Но я никогда такого не носила. Пожалуйста, ты очень поможешь Леонардо, если появишься в первом ряду в его платье. Совсем простой покрой. Сейчас я найду подходящие туфли. Через 15 минут, запихав свою разорванную одежду в сумку, Ева нашла Рорка. Он вежливо аплодировал Троице больших грудых манекенов, свертевшихся на подиуме в прозрачных комбинезонах. "У него много привлекательных разработок", заметил Рорк, когда Ева уселась рядом с ним. "Вот в этой справа. Я бы не прочь увидеть тебя". Мечтатель Она положила ногу на ногу в зашелисте в чёрном атласом. Долго мы тут просидим. До самого конца. Он внимательно посмотрел на неё. Где ты это взяла? Мэвис заставила надеть. Это одна из моделей Леонардо, только без финтифлюшек. А остави её себе. Тебе идёт. Ева усмехнулась. Её теперешнему настроению куда больше соответствовали рваные джинсы. А вот и наша дива. На подиум выплыла Джерри. При каждом шажке её изящных хрустальных туфельек подиум менял цвет. Ева почти не обратила внимания на пышную юбку и прозрачный лиф, вызвавшие у зрителей восхищённый ропот. Её интересовало только лицо. Пока критики от моды наговаривали свои комментарии в диктофоны, а десятки покупателей поспешно оформляли с помощью сотовых телефонов заказа, Ева всматривалась в лицо манекенщицы. Надо сказать, она была разочарована. Джерри прекрасно знала своё дело. Изящно поворачиваясь и пританцовывая, она продавала себя и свой наряд не единым движением, не выдавая волнения. Аудитория взорвалась аплодисментами. Джерри несколько секунд постояла неподвижно, позируя фотографам, потом устремила ледяной взгляд на Еву. "Опля", пробормотал Рорк. По-моему, это был выстрел в десятку. Я чего-то не знаю. Она с удовольствием исцарапала бы мне физиономию, объяснила Ева. А это значит, что я явилась сюда не напрасно. Она гордо расправила плечи и приготовилась наслаждаться шоу дальше. Ты видела, Даллас? Нет, ты видела, сделав стремительный пируэт, Мэвис восторженно обняла Еву. Под конец они аплодировали чуть ли не стоя, даже сам Хьюга. Да кто он этот чёртов Хьюга? Ты не знаешь Хьюга? Это же громкое имя в мире моды. Второй после Пандоры, спонсор показа. Если бы он ушел, но он остался, а все благодаря Джерри. Теперь Леонардо на коне. Он вернет долги благодаря заказам, которые уже идут. У него появится свой зал для показов моделей. Пройдет несколько месяцев, и его вещи будут носить все. Поздравляю. Как чудесно все устраивается. Майя с мельком взглянула на своё отражение в зеркале женской комнаты. Когда я снова буду выступать, то буду выходить на сцену только в его платьях. Всё станет по-прежнему, ведь правда, Даллас. Кажется, к тому и идёт. Послушай, это Леонардо пригласил Джерри Фиджеральд или она сама предложила ему свои услуги? Ты имеешь в виду шоу? Он сразу к ней обратился. Кстати, это предложение исходило от Пандоры. Так-так, подумала Ева. Как же я могла это упустить? Пандора захотела, чтобы он предложил Джерри выступить в его шоу. Это вполне в её духе. Мэйвис достала косметичку и вытерла с губ помаду. Изучив не накрашенный рот, она выбрала новую помаду цвета раздавленной малины. Она знала, что Джерри не согласится быть на вторых ролях, особенно когда первый исполняет сама Пандора. Так что это с самого начала было подвохом. Согласиться значило бы занять скамейку запасных. Отказаться пропустить один из самых заметных показов сезона. Она отказалась. Да, под тем предлогом, что у неё слишком много других обязательств. Спасла лицо. Но как только не стало Пандоры, Джерри позвонила Леонардо и предложила свои услуги. Сколько она заработает? Думаю, получит за шоу около миллиона, но это ещё что? Она будет рекламировать модели Леонардо на оптовых ярмарках, получая процент за каждый выход. Дальше контракты с массмедиа, ведь топ-модели сотрудничают с каналами, специализирующимися на моде, ток-шоу и так далее. Всё это далеко не бесплатно. Тут пахнет полугодовыми контрактами с перспективой продления. Всё это выльется в 5-6 миллионов плюс то, что положено за сегодняшнее участие. Славная работёнка, мне бы такую. Значит, получается, что она заработает на смерти Пандоры больше 6 млн. Можно посмотреть на это и так. Хотя Джерри раньше не испытывала недостатка в деньгах, а теперь и по давна не испытывает. Послушай, она будет на приёме после показа. Конечно, ведь они с Леонардо герои вечера. Давай-ка и мы поторопимся, иначе там всё сожрут. Эти модные обозреватели хуже гиен, не оставляют даже костей. Ты уже какое-то время отираешься по близости от Джерри и остальных, начала Ева по пути в зал. Кто-нибудь из них употребляет наркотики. Перестань, Далас, Мэвис укоризненно оглянулась на неё. Я не доносчица. Слушай, Мэвис, Ева толкнула её в какую-то нишу, где стояли горшки с папоротниками. Ты со мной так не разговаривай. Кто из них наркоман? Конечно, кое-кто балуется. Но всё больше по мелочи, лёгкие препараты и средства для снижения аппетита. В этой среде суровые нравы. Пара фунтов лишнего веса и можно вылететь на улицу. Далеко не всем и некеншии смогут себе позволить коррекцию фигуры. Это ведь страшно дорого. Сильные наркотики употребляют очень немногие. А Джерри, она следит за своим здоровьем. Если и курит, то какую-то лёгкую смесь для успокоения нервишек. Сильные дурни не для неё, правда. Договаривай. За свое пять юаней готова убить. Пару дней назад одна из девушек неважно себя почувствовала после бессонной ночи и хотела попробовать эту ее синюю бурду. Видела бы ты, как Джерри взбеленилась, вырвала у нее стакан и рала как сумасшедшая. Любопытно, что же это за бурда? Какой-то растительный экстракт. Джерри утверждает, что он способствует обмену веществ и что она собирается его рекламировать. Мэвис мне по зарисну уже на образец. Какая досада, что у меня нет зацепок для получения ордера. Поразмыслив, Ева улыбнулась. Кажется, я знаю, что делать. Идём веселиться. Ты что затеваешь, Даллас? Мэвис с трудом поспевала за широко шагающей Евой. Не нравится мне выражение твоих глаз. Не вздумай закатить скандал, пожалуйста. Ведь сегодня у Леонардо праздник. Держу пари, дополнительное внимание только увеличит забытье его моделей. В бальном зале одни танцевали, другие держались поближе к столам с едой. Ева сразу высмотрела Джерри и направилась к ней, но её перехватил Рорк. Опять ты превратилась в полицейского. Спасибо. Не уверен, что это комплимент. Собралась устроить очередную сцену? Во всяком случае, очень постараюсь. Если хочешь, можешь держаться в стороне. Ни за что. Рорк был заинтригован. Взяв её за руку, он сам повёл её туда, куда она стремилась. Поздравляю с успешным выступлением, начала Ева, оттеснив какого-то восторженного корреспондента, чтобы оказаться с Джерри лицом к лицу. Благодарю, Джерри подняла бокал с шампанским. Однако, насколько я могу судить, вы не относитесь к специалистам по высокой моде. Она окинула одобрительным взглядом Рорка. А вот по мужской части у вас отменный вкус. Уж получше вашего. Вы слыхали, что сегодня вечером Джастина Янга видели в клубе Провисия с какой-то рыжей красоткой. Говорят, она вылитая Пандора. Лживая гадина. Он бы не, с похватившей Джерри процедила сквозь зубы. Я уже говорила, Мне все равно, с кем он встречается и чем занимается. Действительно, какая вам разница? Тем более, что Джастина можно понять. После определенного количества сеансов коррекции лица и фигуры не каждая женщина способна полностью совладать с реальностью. Наверное, Джастина потянула на молоденьких. Мужчины такие свиньи. Я во взяла с подноса, узатисавшегося в толпу официанта бокал шампанским и сделала глоток. Вы, конечно, всё ещё прекрасно выглядите, во всяком случае для своего возраста. Просто яркий свет рампы не может не придавать женщинам зрелый вид. Пошла к чёрту. Джерри не стерпела издевательств и плеснула шампанским Еве в лицо. "Я к этому и стремилась", пробормотала Ева, моргая мокрыми ресницами. "Вы арестованы за нападение на сотрудника полиции. Не трогайте меня!" Джерри отпихнула Еву. Из-за оказания сопротивления при задержании. У меня сегодня на редкость удачный вечер. Его мастерски заломила Джерри руку за спину. Сейчас мы вызовем полицейского, чтобы он отвёз вас в участок. Ничего, вы очень быстро выйдете под залог. А теперь успокойтесь, чтобы я могла по пути отсюда зачитать вам ваши права. Она адресовала руку очаровательную улыбку. Я скоро. Можете не торопиться, лейтенант, отозвался он, и взяв у Евы бокал с шампанским, допил его. Через 10 минут Рорк и Ева стояли у входа в отель, наблюдая, как Джерри усаживают в патрульную машину. По какому поводу представление? Мне очень нужно было на некоторое время избавиться от неё. А тут как раз подозреваемая проявила склонность к носелью и нервозность, указывающие на привычку к наркотикам. Всё-таки она настоящий полицейский. Подумал Рорк и сказал вслух: "Но ты же специально вывела ее из себя. Мне без этого ничего, она я глазом моргнуть не успеет, как снова окажется на свободе. Я должна поторопиться. Куда? Осведомился он, возвращаясь следом за ней в отель. За кулисом. Надо добыть немного ее напитка. Нападение на полицейского вполне пристойный предлог. Стоит только немного искажить реальность. Хочу отдать образец на анализ." Ты всерьёз считаешь, что Джерри способен прилюдно употреблять сильнодействующие наркотики? Я всерьёз считаю людей её круга, Пандору, Янга Редфорда, её саму, самоуверенными до наглости. У них есть деньги, престиж, кое-какая власть, почему бы не почувствовать себя над законом? Прежде чем проскользнуть в гардеробную Джерри, она бросила на него насмешливый взгляд. У тебя, кстати, наблюдаются похожие тенденции. Большое спасибо. Но тебе повезло. Я стараюсь держать тебя в узде. А сейчас посторажик у дверь. А вдруг у неё адвокат-спринтер? Мне надо успеть до её возвращения. Ладно, меня устраивает такая узда. Рорк застыл у двери, а Ева приступила к обыску. Боже, да здесь просто кладезь дорогой косметики. Это вот требует её профессия лейтенант. Не профессия от числавия. Оно заставляет её тратить только на косметику по несколько десятков тысяч в год. Боюсь даже предположить, во сколько ей обходятся препараты для улучшения пищеварения и коррекции фигуры. Вот бы найти в этих завалах щепотку нашего порошка. Так ты ищешь бессмертие? Рорк не смог удержаться от смеха. Может, жери и наглый уж не как не дура. Наверное, ты прав. Ева открыла холодильник и усмехнулась. Зато у неё здесь целая канистра с напитком, запечатанная. Она поджала губы и оглянулась на Рорка. Вряд ли ты сможешь вывернуться из узды. Он подошёл и, вздохнув, изучил замочек. Как всё продумано. Она не полагается на авось. На первый взгляд эту бутылку не вскроешь. Он потрогал запор. Найди-ка мне пилочку для ногтей и заколку для волос, что-нибудь в этом роде. Ева порылась в ящиках. Вот это подойдёт. Рорк придирчиво осмотрел крохотные маникюрные ножницы. Годится. Он поковырял замок острийём и провозгласил: "Готово. У тебя, оказывается, криминальный талант, незначительный, а главное давно не находящий применения". Ева порылась в сумке, вытащила ёмкость для образцов и накапала в неё 2-3 унции. Этого вполне достаточно. Хочешь снова запечатаю? Никто не догадается, что бутылков скрывали. Можешь не трудиться, теперь это уже неважно. Заедем по пути в лабораторию. По пути куда? Туда, где я оставила Пибади. Она дежурит у чёрного хода в дом Янга. Ева ласково улыбнулась. Знаешь, Хоррк, Анджери сказала одну правильную вещь. У меня хороший вкус по части мужчин. Без укоризненной отозвался он.